Границы повести Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо» Часть пятая «Дорога домой» куда его забросила судьба, Бим убежал, убежал, хотя люди, к которым он попал, оказались хорошими, сердечными, особенно Алёша, сын пастуха. Он убежал от немилосердных побоев клима, бессердечного человека, называющего себя охотником. Три дня добирался Бим до города. Он прибрел сюда, Поздно вечером Бим шел осторожно и в то же время торопливо, насколько позволяли силы. Неожиданно вдруг замер у калитки. След Толика. Мальчик, которого так полюбил Бим, прошел здесь вот только-только прошел. Бим, не задумываясь, подлез под калитку и пошел по следу своего маленького друга. Вот и дверь на втором этаже. Дверь в которую вошел Толик. Приученный со щенячьего возраста относиться к любой двери с доверием, Бим поцарапался и в эту. Кто тут? Я, я, ответил Бим. Это еще что? Толик, кто-то к тебе с собакой? Еще чего не хватало? Наследят, натопчут. «Я! Я!» – сказал Бим. «Бим! Бим! Бим! Милый Бим! Бимка!» Бим лизал руки мальчика, курточку, тапки и непрерывно смотрел ему в глаза. Сколько было надежды, веры и любви во взоре собаки, перенесшей столько испытаний. «Толик, это что, та самая?» Да, да, это Вим. Он хороший, умный Вимка нашел. Мам, он сам нашел меня! Вот что, сейчас же прогони. Мама! Ты слышишь, что я сказала? Не Немедленно! Не надо, не надо, мам! Ну, пожалуйста! Слышать ничего не хочу! Ну что ну что у вас тут за крик? Ну что за крики? Господи! Ты плачешь, что ли? Ну что ты? Ну, ну что ты, дурачок, ну что ты? Ну, Папа, он хороший бил. Не надо его прогонять. А, собачка. Какая собачка, худая. Вот-вот-вот. Ну, ты всегда так. Я одно говорю ему, а ты другое. Воспитание называется. Изуродуешь ребенка. Будете локти кусать, Семен Петрович, да поздно. Подож... Подожди. Подожди. Ариадна, подожди, Под, подожди, не кричи. Ну, спокойно. Адочка, зайдем ко мне в кабинет. М? Из всего этого Бим понял, что мама против него, а папа за, и что он пока останется у Толика. Но ни Бим, ни Толик не слышали дальнейшего разговора мамы и папы. Зачем ты при Толике такие слова говоришь? Изуродуешь ребенка и так далее. Это же... это же для него пагубно. А это не пагубно? Что? Явно больная собака. Бродячая. В нашу образцовую чистоту. Подожди. Ты что, с ума сошел? Не позволю. Сейчас же выгони этого пса. Ну вот, опять, опять за свое. Ну, собаку мы уберем не беспокойся. Только надо умненько сделать. Тактично. Чтобы Толика не травмировать. Ясно? Ведь мы забыли с тобой даже слово. Тактика. Ну, да так бы сразу и сказал. Толик! Толик! Да, мама. Ну вот что. Пусть собачка живет, что ли? Конечно, ну, пусть. Спасибо, мама. Ура! Допоздна провозился Толик с Бимом, расчесал его, покормил немного, больше папа не велел. Толик, голодной собаки много нельзя. Загубить можно. Толик выпросил у мамы тюфечок совсем новый, постелил в углу прихожей. Вот твое место, Бим! Место! Место! Ложись! На место! Бим беспрекословно лег. Он все понял. Здесь он будет пока жить. Внутри у него потеплело от ласки и внимания маленького человечка. Ну что, пора и тебе спать, Толик. Пора. Ну, спокойной ночи. Спокойной ночи, папа. Завтра пойду, пойду к Степановне, скажу нашелся бим пусть у меня живет пока не вернется иван иванович пусть живет глубокой ночью бим услышал шаги он открыл глаза не поднимая голову и смотрел. Папа тихо подошел к телефону, постоял, прислушался, потом снял трубку. Это я. В машину ко мне. Домой. Срочно. Машина привезла их в лес. Папа молчал. Бим тоже. Ночь. Темная-темная ночь. Небо заволокло тучами. Семен Петрович привязал Бима к дереву за веревку. Поставил перед ним миску с мясом и пошел обратно, не сказав ни слова. Но отойдя, на несколько шагов обернулся, ослепил Бима фонарем, и сказал. Ну, бывай. Вот так. И бедный Бим с ужасом понял. Его обманули, бросили, предали. Забыв о веревке, он рванулся изо всех оставшихся сил и упал. Боль в груди отдалась во всем теле и подкосила его. В непроглядной тьме Редко, очень редко так бывает в конце ноября. Где-то далеко-далеко прогремел гром. Гром пророкотал еще раз, теперь уже ближе. Прокатился по безлистому лесу грузно и широко. Подул ветер. Ветви деревьев заныли, как от предчувствия беды. Стволы, чтобы слабее закачались. И, наконец, все слилось в единый тревожный, черный шум, в котором отчетливо выделялся стон полусухой осины. А лес все шумел, шумел шумел, а ветер все разыгрывался полным и единственным властелином в кромешной тьме. Биму казалось, что кто-то черный, черный, огромный, распластался над могучими дубами над умирающей старой осиной, над ним, затерявшимся в этой суровости бедным псом. И этот черный бил полами черного плаща по верхушкам леса, обхватывал деревья и качал их в дикой пляске. Осина вдруг скрипнула, затрещала. Цепляясь за другие деревья, прощаясь с соседями, жутко зашумела — И стала валиться на землю, ломая свои ветви в горестной предсмертной безнадежности. Биму показалось, что она падает прямо на него. Он попятился, натянул веревку, отчего ошейник стал душить до хрипоты. Тогда Бим перехватил коренными зубами веревку и перегрыз, как ножом отхватил. Свершилось. Оставалось одно — идти, насколько хватит сил. И Бим пошел. Он пошел, потом побежал медленно, тяжко. Куда? К той родной двери, у которой есть доброта, Около которой Биму хотелось лечь и ждать. Ждать хозяина, ждать доверия и самой обыкновенной, простой человеческой ласки. А что же Толик? Как он там после того, как проснулся утром? Он еще не одевшись в нижнем бельишке побежал к Биму. Мама! Мама! А где же Бим? Где? Толенька, Бим захотел погулять. Ну? Папа выпустил его, а ну? он... Не вернулся. Как? Убежал. Ну, понимаешь, папа его звал, звал, звал, а он убежал. Пап! Да? Неправда, неправда, неправда, неправда! Ну, придет твой пес, придет. Вы его прогнали, прогнали, да? Ну что ты, он сам, сам убежал. А не придет, дадим объявление в газете. Или другую собачку тебе толенько купим. Я, я сам его найду равно найду. С того дня Толик стал молчаливым, замкнутым, настороженным к близким. Он искал Бима. Часто можно было видеть в городе, как чистенький мальчик из благополучной культурной семьи останавливал прохожего, выбрав его только по лицу. Дяденька, вы не видели белую собаку с черным ухом? Да нет, мальчик не попадал. Извините, тот день Бим так и не дошел до своего дома. Он шел из последних сил, ноги уже не слушались, ныла грудь, разбитая сапогом. И снова наступила ночь. Город спал каменно-железный, потихоньку вскрежещущий даже во сне. Продрогнув, Бим забрел в открытый подъезд какого-то дома. Надо было обязательно прилечь, хотя бы на короткое время. Настолько он был слаб. Бим прижался к теплому радиатору и мгновенно уснул. В подъезде глубокой ночью спала чужая собака. Бывает, не обижайте такую собаку. Вот, Алёшка, мы в городе, я прямо на базар. А я, папаня, пойду черноуха искать. Ну что же, вот тебе деньги, пятнадцать целковых. Случаем попадётся черноух, а отдавать не будут, давай десятку. Не отдают, давай двенадцать. Не отдают, ложи все пятнадцать. А если и тогда не пожелают, пиши себе адрес и ко мне сам поеду. Только, слышь, допоздна да не ходи, к четырем часам сюда, к автобусу. Ладно, папаня. Да спрашивай про черноуху культурно. Вопрос можно, товарищ? А уж потом докладывай. Так, малы, так. Из деревни мы, пустухи, и без собаки нам невозможно. Добрых людей много. Ты спрашивай, знай свое. Ладно, папаня. Из тяжелых ворот карантинного участка где находят свой горький конец многие бесприютные, брошенные, больные собаки, медленно выпал с темно-серой, обитой жестью автофургон. У одного из людей, сидевших там, в руках было ружье, малокалиберка, у другого — длинный шест с обручем на конце и сеткой, будто сачок для ловли бабочек, но только огромных, величиной с овцу. Эти двое увидели Бима, с трудом бредущего по пустой улице. Фургон остановился. Люди спрыгнули на землю. А по городу шел и шел степенный мальчик-крепыш и изредка обращался к прохожим, к тем, кто, по его мнению, заслуживал доверия. — Вопрос можно, товарищ? Собака пропала, в город ушла. Вы, случайно, не видели? Толик тоже вышел из дому на очередные поиски Бима. Он искал настойчиво уже три дня, но лишь после уроков. А сегодня решил начать с утра. В воскресенье в школу не идти. Дяденька, вы не видели белую собаку с черным ухом? Не видели? Извините. На одной из улиц, поблизости от вокзала, Толика остановил мальчик примерно его возраста. Вопрос можно, товарищ? Можно. А что ты хотел? Выстухимый, а собака пропала. В город ушла. Случайно не видел. Белая, с желтыми пятнами, а ухо черная-черная и нога. А как зовут собаку? Черноух. Бим! Бим? Это Бим! Нетрудно понять, как мальчики объяснились. Все сходилось. Ясно, что Бим, по лешиному Черноух, был где-то в городе. Оба они даже не подумали о том, кому из них достанется, Бим, если найдут. Главное искать. Скорей искать. Станем у вокзала. Человек мне один посоветовал. Верно. Народу там тьма. Может, кто-нибудь и видел, Бима. Ага, а потом зайдем к твоей Степановне. Ее он не минует. Фактически, он туда и идет. Иначе ему нельзя. Дом. Зайдем обязательно. Пошли. Пошли. В тот же день, в общую вокзальную толчею, опираясь на палочку, вышел из вагона скорого поезда седой человек в коричневом пальто. Пройдя вокзал, он приостановился и осмотрелся вокруг. Тут к нему и подошли два незнакомых мальчика. Вопрос можно, товарищ? Ну, конечно, можно, товарищ. Скажите, пожалуйста, вы не видели собаку с черным ухом? Белая такая. Белая в крапинку, а ухо черное-черное и нога. Ага. Бим! Бим! Он! Ага. Видели? Где? Все трое сели на скамейку привокзального скверика и все трое доверяли друг другу без всяких сомнений, хотя мальчики абсолютно не знали этого старого человека, не подозревали, что это и был Иван Иванович, хозяин Бима. Даже не сразу бы и догадались, если бы он сам не сказал о себе. Ребятам все нравилось в Иван Ивановиче. Разговаривает с ними, как со взрослыми, слушает, не перебивая. Имя и отчество у него хорошее. А главное, он любит их, незнакомых мальчиков. Это уж есть ясного. Хорошие вы, ребята. Будем друзьями, по-настоящему. А теперь ко мне. Судя по всему, Бим уже пришел домой. Пошли. Пошли. Пошли. Иван Иванович! Господи! Да. Ой, с возвращением! И Толик здесь! Здравствуйте, Степановна, дорогая! Похудели-то как? И голова совсем белая. Ну, слава богу, вернулись. Дома и стены лечат. А где Бим Степановна? О, Иван Иванович, и как я теперь отвечать-то буду? Нету Бима! Давно нету. Сгинул пес несчастный. Пропал. Пропал. Погодите, не горюйте. Оказывается, он в деревне вот у Алеши жил. Фактически. А потом сбежал в город. Сперва ко мне, а потом, наверное, сюда домой побежал. Вернется, вот увидите. Найдем мы его. Найдем. А вам, Степановна, спасибо, милая, за все. Я вижу, дом у меня порядок, чистота. Спасибо. Ну вот о чем завел? Глупости от не говоришь. Да что ж, мы стоим-то. Пойду чайник скипячу. Господи, как я Толик, ты почему не приходил давно? Не мог я. Вот познакомься. Это Алёша, мой новый друг. Здравствуй. А это Люся. Здравствуй. Я вам сейчас одну картинку покажу. Вот. Называется Наш Дим. Ой, здорово! Похоже. Ой, сама рисовала. Сама? Ты художница? Нет, я в пятый перешла. Здорово похож. На картинке Бим был очень похож: черное ухо, черная нога, желтенькие точки по белому и большие глаза. Только одно ухо, пожалуй, подлиннее другого. Но это вовсе не важно. Такой план, ребята: вы ищите здесь, в нашем районе. Ладно, Иван Иванович. Спрашивайте смелее. Бим должен быть где-то недалеко. А я, я поеду в одно место. А куда? Так, погляжу, не пристал ли он к сторожевым собакам где-нибудь. Ладно, Иван Иванович, пошли. Прошу. Алеша и Толик отправились вновь на поиски. Они опять выбирали по лицу прохожего, опять задавали один и тот же вопрос. А Иван Иванович решил скорее в карантинный участок. Вдруг Бима схватили собаколовы. Нельзя терять ни минуты. Скорей, скорей. Он взял такси и вскоре был у ворот карантинного участка. День выходной. Кроме сторожа никого не оказалось. Вчерашние есть. Сидят в фургоне. Сколько их не ведаю, а есть. Вот завтра придет врач и скажет, какую науку, какой укол усыпительный и на шкуру. А бывает, взрывается и со шкурой. На той врачей, а как же? А охотничьи попадают? Охотничьи редко, этих не расходуют и в науку не отдают на растерзание, а сперва подождут хозяина или звонят в союз охотников, так и так мало разберитесь, а как же? Вчера, кажись, одну привезли охотницкую, довольно заподшибленная. Пропустите меня к фургону, пожалуйста. Ищу свою собаку, замечательную. Может быть, она сидит там. Замечательных не сажают. Сажают вредных, чтоб не заражали. Я только на минутку. Ну, пустите. Ну, не видишь, вход запрещен. Читай и понимай. А за собакой смотреть должен. Эх ты, человек, человек. Операция у меня была. В другой город увозили. От войны осколок носил вот тут, около сердца. Вернулся, а собака пропала. Как так? Столько годов носил осколок. Ты смотри, ка, это вот расскажи кому не поверит. Ах, ну, входи. Только никому ни слова. Бим. Мой милый Бимка. Мальчик. Дурачок мой. Бимка. Иван Иванович пошел к фургону с огромной надеждой. Если Бим здесь, то он сейчас его увидит, приласкает, выручит. Если же Бима нет, то значит, он на свободе, жив, найдется. И вот сторож распахнул дверь фургона. Иван Иванович отшатнулся и окаменел. «Бим!»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 И как мало он просил. Свободы и доверия. Больше ничего. Доверия и свободы. С огромной тяжестью на сердце вышел Иван Иванович из ворот карантинного участка и тут же столкнулся с Толиком и Алёшей. Иван Иванович! Иван Иванович! И вы сюда. А... Нас направили. Ветеринарный врач направил. Здесь нет Бима. Нет. И не было его тут? Нет, мальчики. Бима тут нет. И не было. Иван Иванович, не обманывайте нас, пожалуйста. Бима здесь нет, мальчики. Искать его надо. Будем искать. И ложь бывает святой, как правда. Так умирающий человек, улыбаясь говорит близким, мне стало совсем хорошо. Так мать поет безнадежно больному ребенку веселую песенку и улыбается. А жизнь идет, идет потому что есть надежда. Теперь Алёша и с отцом и один, Часто приезжает в город. В такие дни они с неразлучны. Вновь ищут Бима, милые мальчишки. Вопрос можно, товарищ? Собака пропала у нас, в город ушла. Вы случайно не видали? Дяденька, вы не встречали белую собаку с черным ухом? Не встречали, извините. Но однажды, когда все собрались и вместе пили чай, Алёшин отец, понимающий, переглянувшись с Иваном Ивановичем, рассудил так. Стало быть, его кто-нибудь увез далеко. Россия велика, матушка. Пойди, найди. Главное дело, жив. Вот в чем вопрос. Не каждый находит свою собаку. И тут фактически ничего не поделаешь. Нет. Так что искать его, ребята, бесполезно. Правильно я говорю, Иван Иванович? Правильно. Искать больше не надо. С того дня поиски прекратились. Осталась только память. И осталась она у мальчиков на всю жизнь до конца дней. Может быть, через много-много лет они расскажут своим детям об имя. Распрощавшись, Алёшин отец бережно положил за пазуху Месячного щенка-овчарки. Подарок Ивана Ивановича. Алёша был в восторге. Породистый, папаня, да, Умный, да, да. сразу видно. А в комнате забавлялся со старым ботинком новый щенок. Тоже Бим. Этого Иван Иванович приобрел на двоих. Себе и Толику. Но старого друга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 счастлив, как и каждый год в такие дни, если б на краю полянки не выделялось пятно, пустое, незаполненное голубым, обозначенное лишь свежей землей, смешанной с прошлогодними палыми листьями. Здесь, в один из сумрачных зимних дней, он похоронил бедного Бима. Грустно видеть такое пятно весной.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 Маленькой Бимка. «Какова-то будет его судьба», — подумал Иван Иванович. «Не надо. Нет, не надо, чтобы у нового Бима, только начинающего жизнь, повторилась судьба моего друга. Не хочу этого. Не надо». Иван Иванович встал, выпрямился и почти вскрикнул. «Не надо!» Только-только пробуждающийся от сна, окроплённый небом и уже тревожимый теплыми солнечными зайчиками, повторил коротким эхом несколько раз «Не надо! Не надо! Не надо!» А была весна, и капли неба на земле, и было тихо-тихо, так тихо, будто и нет нигде никакого зла. Но все-таки в лесу кто-то выстрелил. Кто? Зачем? В кого? Нет, неспокойный в этом голубом храме с колоннами и живых дубов, так подумал Иван Иванович, стоя с обнаженной головой и подняв взор к небу. Лес молчал.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 пускаю у него нетипичный окрас, Но я забывал все обиды и гости При виде почти человеческих глаз.